Одна за другой открывались ловчонки на рынке, поброшайки неторопливо усаживались на свои привычные места. От закопченных передвижных жаровин уличных торговцев потянуло запахом жареных каштанов и печеного в мундире картофеля. По булыжникам горохотали колеса экипажей, пешеходы едва успевали уворачиваться и отбегать в стороны, чтобы не угодить под конские копыта. Собор святого Луки, исполин с множеством портиков, галереи и не сводил строгого и сумрачного взора с фасада того дома, в котором жили Кэтлин Беннетт и Таниэль Фокс. Их дом был внушительным строением. Эркер над бассивной входной дверью, два полукруглых окна по обеим сторонам от него и несколько больших студийных окон под самой крышей. Крошечный дворик, перед домом вымощенный пледником, был заботливо отгорожен от улицы кованой решеткой. Выкрашенный темно-зеленой краской, с бежевыми наличниками и ступенями, дом под номером 273 по Крофтерсгейт не отличался привлекательностью, зато был прочен, надежен и удобен для обитания. Собор угрюмо нависал над ним. Тевтонская мощь и основательность чувствовались в изгибах каждой арки, каждого фронтона старого храма. В тусклом свете занимавшегося утра он выглядел особенно зловеще,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 пожалуй, даже чересчур, непропорционально высокая для ее хрупкого сложения, она немного напоминала нескладного длинноногого ребенка или осленка. Внутренняя сила и живость, которыми было пронизано все ее существо, придавали чертам, в общем-то, довольно заурядного, некрасивого, небезобразного лица, необыкновенную притягательность и очарование. Волосы Кэтлин были коротко острижены, Неслыханная смелость во времена, когда едва ли не главными достоинствами леди почитались именно женственность и скромность. Но в довершении этого на фоне черного ежика волос наставницы Танеля отчетливо выделялись две узкие прятки, выкрашенные в кроваво-красный цвет и тянувшиеся от макушки до кромки волос. И одевалась она подстать своей прическе темно-красные жакеты свиной кожи поверх черной блузы,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 И сделала еще один глоток. Кэтлин ласковым движением отвела прядь волос, упавших на бледное лицо. Взору ее открывались мелкие синяки и царапины. Девушка никак не отреагировала на ее прикосновение. Таниэль, где только тебе удалось отыскать я такая дива? В голосе Кэтлин звучали досада и легкий упрек. Ее ученик смущенно улыбнулся. Что, не одобряешь? Мог бы выбрать что-нибудь получше вздохнула Кэтлин. «Только и знаешь, что гоняться за нечистью по старому городу. Нигде больше не бываешь. Так ведь ты никогда не познакомишься с достойной юной леди». С этими словами она поднялась на ноги и взглянула на девушку сверху вниз. «Как, по-твоему, ее он не задел? Насколько я могу садить, на ней нет царапины укусов, которые мог бы нанести колыбельщик или любое другое чудовище», ответил Таниэль. Все синяки и подсохшие ранки на ее коже – это просто ушибы. Она с самого начала была такая, как теперь, такая же вялая и заторможенная. Вот уж нет. Видела бы ты, как она на меня набросилась, когда я гнался за колыбельщиком. Фурия да и только. Наверное, я ее здорово напугал. Кэтлин Хмуро почесала в затылке. Что-что, а это ты умеешь. Ну ладно, у школы я здесь, хотя мне давно следовало бы лечь спать.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 Колыбельщики относились к той немногочисленной разновидности чудовищ, которые, расцарапав или укусив человека, нередко обращали его в себе подобного. Если колыбельщику удалось заразить девушку, она после этого поцарапала Таниэля. «Да ведь этой нечисти уже случалось меня зацепить, ты разве не помнишь? И ничего со мной не сделалось, у меня иммунитет». «Да я о себе беспокоюсь», — вздохнула Кэтлин, меря шагами комнату. Инфекция, которую распространяли колыбельщики, была чем-то сродни лихорадке или малярии. Некоторые выздоравливали от нее и приобретали пожизненный иммунитет, другие не могли сопротивляться и становились нечистью. Кэтлин еще ни разу не подвергалась нападению колыбельщика. Я совершенно уверен, что он ее не тронул, сказал Танель, приглаживая растопыренными пальцами свои густые вьющиеся светлые волосы и переводя взгляд на незнакомку.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 Вернувшись в гостиную, он застал Кэтлин в кресле у очага. Она грелась у огня и лакомилась супом, в который накрошила черного хлеба. «Ну и как тебе моя стряпня?» — с улыбкой спросил Танель. Кэтлин одобрительно помахала свободной рукой. «Так ты думаешь, у девочки не все дома?» Танель кивнул, покусывая нижнюю губу. «Она или спятила, или одержима, или напугана до умопомрачения».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 Уподобляла его неприступному утёсу у кромки моря, тяжелой грозовой тучи в ненастном небе. Дорога, пролегавшая через поля, делая петлю, упиралась в высокие кованные ворота. Единственный проход в прочной ограде. В центре каждой из творог красовался вензель Р.У. Неприветливый джентльмен в коричневой куртке и плоском кэпе с козырьком осведомился у Таниэля о цели его визита и отворил ворота. Створки разошлись в стороны с протяжным скрипом. Кэп въехал на территорию лечебницы. Оглянувшись, Танель успел заметить, как привратник бегом возвратился в свою будку и поспешно сорвал телефонную трубку с рычага. Кэбман боязливо покосился на мрачное здание и придержал лошадей. Ему явно не терпелось поскорее отсюда убраться. Лошади покорно остановились у ступеней главного входа, хрустнул под копытами гравий. Кэбман скользнул тоскливым взглядом по массивным дверям красного дерева. А когда Таниэль велел ему подождать, у бедняги и вовсе вытянулось лицо. Откуда-то сверху послышался долгий пронзительный крик. В безмолвии туманного дня, посреди полей, этот звук особенно болезненно резал слух. Возница пугливо вздрогнул. Едва Тонель спрыгнул с подножки Кэба, Как двери лечебницы распахнулись, и на крыльце появился доктор Пайк собственной персоной. Доктор был усколицем, на тонком заостренном носу его красовались маленькие очки с круглыми стеклами. Волосы посидели до почти полной белизны и заметно поредели над долбом и у висков. Тело доктора было под стать лицу, худое и тонкое. Но впечатление общей слабости, которая создавалась благодаря этой субтильности, рассеивал взгляд голубых глаз, прятавшихся под тяжелыми веками и за стеклами очков. Необыкновенно цепкий, умный, острый. А, мастер Танель Фокс! воскликнул доктор Пайк, и лицо его скривилось в ухмылке. Вы у нас всегда желанный гость. Привратник уведомил меня о вашем визите. Танель пожал протянутую руку. — Рад встрече с вами, — произнес он, постаравшись, чтобы слова эти звучали как можно более убедительно. Это, однако, удалось ему плохо. — Приятно слышать. — Пайк зябко потёр ладони одну о другую. — Но лучше нам здесь не задерживаться, погода к этому не располагает, пройдёмте внутрь. И он, уступив дорогу гостю, провёл его в холл ретвардских угодий. Таниэль очутился в просторном помещении с высоким потолком и выложенным черными и белыми керамическими плитками полом. Вдоль одной из стен, наверх, к небольшой балюстраде, вела деревянная лестница. За резной конторкой восседала цветущая, особо в элегантном наряде. Ее густые темные волосы были собраны сзади в скромный узел. Танель всегда поражал контраст между этим помещением уютным, светлым, кристально чистым,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 «Чем я могу быть вам полезен?» — осведомился Пайк, сложив руки пирамидкой и вперив в лицо посетителя цепкий взгляд ярко-голубых глаз. Танель не успел ему ответить. Тишину, воцарившуюся в комнате, внезапно прорезал чей-то утробный вой, негромкий, но отчаянный и зловещий. Пайк даже бровью не повел. «Одна из наших наиболее мятежных душ».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 похоже над моей головой сгущаются тучи ничего подобного сэр поверьте однако эти слова достигняя ни слуха кое-кого могли бы подпортить вам репутацию пайка вмиг миг посерьезнел он откинулся в кресле и сделал приглашающий жест выкладывайте я весь внимание Танель набрал полную грудь воздуха он попытался скрыть охватившую его тревогу под маской деловитости как делал уже не раз. О, до чего же он ненавидел этот дом! Он буквально физически ощущал присутствие в его стенах несчастных узников, запертых в тесных летушках и мучимых собственными демонами. «Доктор Пайк, надежна ли охрана в Ретвордских угодьях?» Тощее лицо Пайка исказила гримаса недовольства, смешанного с удивлением. В глазах читался вопрос. «Неужто ты заявился лишь за тем, чтобы задать столь дурацкий вопрос?» Я потому вас об этом спрашиваю, поспешил объясниться Танель, что минувшей ночью мне встретилась девушка, которая явно страдает тяжелым психическим расстройством. Я прежде всего заподозрил, что ее безумие вызвано встречей с чудовищем, из тех, что его распространяют. Но выяснить достоверно является ли сумасшествие естественным или наведенным этими тварями весьма непросто. И тогда я подумал, а что, если она сбежала из вашей лечебницы и... — Уверяю, юноша, это совершенно невозможно! — раздражённо бросил Пайк. — Все наши пациенты находятся под надёжнейшей неусыпной охраной, и никогда ещё ни один из них не покинул этих стен, иначе как с дозволения ответственных лиц, и, разумеется, после полного излечения от своего недуга. — Простите, сэр. — Танелис слегка наклонил голову.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 Но ну, чего-то внезапно переменил свое решение. Лоб его разгладился, губы тронула смущенная улыбка. Виноват, друг мой, я был с вами через резок плохо спал этой ночью. Но поверьте мне, ни один пациент ни теперь, ни прежде, самовольно не покидал пределов ретвардских угодий. Впрочем, я могу справиться о вашей подопечной. У коллег из других подобных заведений, если пожелаете, а девушка у вас.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 Я должен вернуться к своим обязанностям, а позвольте мне вас проводить. Премного вам обязан, сэр. Спускаясь вниз по лестнице, тонели и доктор Пайк продолжали обмениваться любезностями. Стоя в дверном проеме, Пайк наблюдал, как юный охотник за нечистью усаживался в кэп. Вот он в последний раз махнул радушному хозяину рукой и захлопнул дверцу. Кэбмен натянул вожжи, и лошади тронулись. Копыта их дробно застучали по дорожке. У ворот стук стих, лошади остановились, из будки показался привратник. Ворота распахнулись. Но Таниэль ничего этого не замечал, он был всецело во власти раздумий. Он не упомянул о том, что повстречал девушку в старом городе. Так откуда же Пайк об этом узнал? Слов нет, со стороны доктора вполне естественно было предположить подобное, ведь Таниэль сообщил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 развесила обереги у входа в спальню, где уложили гостью. Танель улыбнулся. При всей своей внешней ребячливости Кэтрин была одной из лучших в их ремесле. Равных ей не нашлось бы во всем Лондоне. Танель смертельно устал, ведь он не спал со вчерашнего вечера. Он пошерудил кочергой в камине, чтобы огонь разгорелся поярче, и улегся на ковре. «Ближе к ночи», — подумал он, засыпая, «мы решим, как быть с девушкой, если ей не станет лучше»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 Но отца больше не было на свете, а мать умерла еще раньше. Таниэль остался один. Детство его не было ни легким, ни безоблачным. Он был единственным ребенком, человека, ставшего легендой, еще когда Таниэля и на свете не было. Джедрая Фокс считался лучшим охотником за нечистью во всем Лондоне, а, возможно, ему и в миру не нашлось бы равных. Он знал об этом ремесле больше, чем кто бы то ни было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 Охотников на нее почитали за самоубийц. Именно рассказы Джедраи привлекали новых и новых добровольцев в ряды истребителей и чудовищ. Он постоянно опубликовал в печати статьи, в которых делился опытом, как можно уничтожить представителей того или иного вида нечисти. Танель благоговел перед отцом. А потом погибла мать, Чьяна Роузли Фокс, став жертвой жестокого и бессмысленного убийства на кладбище в уай Она была красива,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 — Боюсь я за тебя, сынок. Боюсь, что ты вырастешь похожим на мать, и однажды этот мир тебя сломает. — А как же тогда нечесть, отец? Разве она тоже часть этой новой жизни, в которой важнее всего наука, разум и логика? Джедрея взглянул на него искоса и невесело улыбнулся. — Вовсе нет. Потому-то мы ее и истребляем. Когда-то Нелю сравнялась одиннадцать,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 Имелось еще несколько знакомых из числа охотников. Он был вполне доволен своей жизнью. Сложись она иначе. Кто знает, быть может, он рано или поздно очутился бы в работном доме, а так он все же получает жалование во много раз больше, чем почти любой из работающих лондонцев. Словом, все для него могло сложиться гораздо хуже. Погруженный в эти мысли, Тонель отпер дверь и шагнул в спальню. Настоящий джентльмен. Прежде постучался бы, негромко, но отчетливо произнесла девушка. Танель от неожиданности едва не подпрыгнул. «Э, э, виноват? Я не ожидал, что вы уже проснулись. Она лежала на боку, закутавшись в просто не до самой шеи. Лоб ее блестел от испарины, пряди волос прилипли к потным вискам, но взгляд широко раскрытых глаз, следивших за каждым движением Таниэля, был совершенно ясным. Вас лихорадит? меня знабит. Она покосилась на дверь и снова глаза её обратились к Таниэлю. «Кто вы?» «Таниэль Фокс, мисс. К вашим услугам». «Я очень голодна», — это было сказано хриплым натреснутым голосом. От лихорадки у нее явно пересохло в горле. «Как насчет порции рагу?» Она легонько кивнула и провела языком по губам. На лице ее появилась слабая улыбка,